Глава 22 Я некоторое время бестолково пялилась в пустоту, где мгновением раньше растаял портал, поглотивший моего супруга. От досады захотелось топнуть ногой, словно маленькая девочка. «Бусик, он ушел!» Пожаловалась я волчонку, чуть не плача. Песик наклонил голову на бок, ничуть не разделяя моих эмоций. Ему было совершенно всё равно, что блондин покинул мои покои, а вот я... Я была близка к панике. Если мой родитель вознамерился убить моего мужа, то лучшего времени и не придумаешь. Под шумок прорыва теней его могут убить свои же. Уверена, у них достаточно на это сил, ведь заговорщики не один день готовились к перевороту. В смятении металось из угла в угол, обгрызая ногти. Бусик неодобрительно следил за моими перемещениями. Ему не нравилось, что я нервничаю. Он поскуливал и бил хвостом по полу. «Уур, позови Элину!» попросил я Огра, распахнув дверь. Мой охранник ожидаемо был на своем посту, кто бы сомневался. Это мы с Найтоном переместились с порталом, а вот Ууру пришлось топать самостоятельно к дверям моей комнаты. Независимо от того, прорыв там или нет, Его задача — охранять меня, по приказу папеньки. В свете новой информации Огр, не охранник для меня, скорее тюремщик, представлен не только охранять меня, но и следить за мной, чтобы не передумала участвовать в заговоре, не наделала глупостей. Что-то мне от этих мыслей стало тошно. Мерзкие чувства разочарования и горечи вспыхнули внутри, когда я посмотрела на рогато-клыкастую морду Огра. Миледи. Скинулся, Ур, завидев меня, непременно все сделаю, что-то еще. Эх, Ур, а ведь ты мне даже стал симпатичен. Нет, ничего не надо, буркнула я, пусть придет Элина. Закрыла дверь и подошла к шкафу. Мне срочно нужно переодеться, следует подобрать замену свадебному платью. Неизвестно, чем закончится прорыв, какие будут последствия и что будет дальше разумнее облачиться в более удобную одежду, чем эти пышные юбки. Тихо скрипнула дверь, на пороге появилась бледная горничная. «Миледи?» — присела она в реверансе. «Ох уж мне эти церемонии! Помоги, пожалуйста, снять это платье!» Я обрадовалась ее приходу, мне не терпелось избавиться от него. «Да, Миледи?» Девушка тенью скользнула ко мне. Тонкие пальцы проворно принялись расстегивать платье. Я наблюдала за выражением её лица в зеркале. Горничная была бледна и напугана. «Тебя что-то тревожит?» — не выдержала я. Элина подняла на меня глаза, вздохнула и тут же отвела взгляд. «Мне страшно», — шепотом призналась девушка. «Я боюсь, что не получится отразить прорыв. Что, если все эти ужасные существа останутся здесь?» Столько отчаяния прозвучало в ее голосе, что мне самой стало не по себе. «Не бойся!» — твердо сказала я. «Его светлость не допустит такого!» «А если что-то случится с его светлостью?» «Типун тебе на язык!» — разозлилась я. «Как будто мне мало было своих собственных переживаний и предчувствий. Нужно еще служанкины страхи себе добавить». «Вы меня так прокляли!» В глазах Элины страха прибавилось в несколько раз. «Нет! Но если ты сейчас же не прекратишь нести бред, точно прокляну! Поняла?» «Простите, миледи!» — заголосила перепуганная девица. «Отставить!» — рыкнула на неё я. «Не до твоих истерик! Я так понимаю, ты сейчас боишься за кого-то конкретного? Не только за милорда?» Судя по стремительно краснеющему личику служанки, я попала в точку. Мне не нужно было подтверждение моей догадки, все и так ясно. «Он из крепости?» — спросила я. «Да, ваша светлость», — пролепетала девушка. «Хорошо, хоть не из людей отца леди Катарины. Есть шанс, что избранник моей горничной никак не замешан в сговоре. Ваша светлость по отношению ко мне немного покоробила, но я не стала смущать служанку предложением отбросить все условности Все же я не могу быть до конца уверенной в ней, поэтому лучше соблюдать дистанцию. «Вот видишь», — ободряюще сказала я, «значит, он точно знает, как отражать подобные атаки. всё будет хорошо». Мои слова немного приободрили девушку. Хотела бы и я сама в них поверить. «Во что вы желаете переодеться?» — спросила горничная, когда я наконец-то выпуталась из подвенечного наряда. «Мне нужны брюки, рубашка, сапоги или ботинки, и желательно куртка». Девушка вытаращилась на меня так, будто у меня внезапно выросли рога. «Но, миледи», — ужаснулась она, — «у вас ведь сегодня первая брачная ночь». «Вот именно!» — оборвала я ненужные причитания, а еще прорыв. «Возможно, нам предстоит отстаивать свои владения». Я не намерена сидеть в своих покоях в нарядном пеньюаре и ждать, когда к нам кто-то нагрянет. Как герцогиня Терренс Крисби, я буду обеспечивать надежный тыл своему супругу, а это в штанах гораздо удобнее, чем в длинных тряпках. Но в вашем гардеробе нет ничего такого. Девушка снова побледнела и зашмыгла носом. Что-то для верховой езды сказала я, вспомнив, что в книгах героини прибегали к подобным нарядам. «Да, все еще не могла взять в толк, чего я от нее хочу, Элина. Но вы ведь не собираетесь покидать замок?» «Это уж как получится», — пожалая плечами. Горничная не разделяла моего энтузиазма. «Миледи, это может быть опасно», — остерегающе произнесла она. На это я не стала ничего отвечать. В моем гардеробе нашлась пара кожаных штанов. К ним я подобрала свободную тунику из тонкой шерсти жемчужного цвета. Под нее пришлась, кстати, нижняя рубашка из мягкой ткани, которая была приятна к телу и не позволяла шерстяной тунике раздражать кожу. Широкий пояс и высокие ботинки завершили мой образ. Придирчиво оглядела себя в зеркало и, в общем-то, осталась довольна. Правда, ботинки были грубоваты и не вписывались в общую канву нарядов моей предшественницы, но притом были ношеные. «Вы обували их на тренировке по стрельбе?» — ошарашила своим заявлением меня служанка. «Вы любили упражняться в стрельбе из лука?» — продолжила девушка, не замечая моего удивления. «Правда, все равно вы никогда не носили штаны, предпочитали платье, Говорили, что леди всегда должна быть леди, даже стоя на рубеже, перед целью в грязи на заднем дворе. «Какая я, оказывается, разносторонняя личность», — пробормотала я. «Даже из лука стрелять умею. Полагаю, ботинки обувала, дабы не испортить в грязи свои изящные сапожки?» Элина неопределённо пожала плечами и опустила ресницы, пряча от меня выражение глаз. Да и так все понятно. Видимо, папенька решил научить стрелять свою дочурку за неимением наследника. Спорим, он бы сделал все, чтобы при перевороте на трон сел его сын, если бы он у него был. Но раз немилостивые боги наградили его лишь бестолковой дочерью, то придется идти иным путем. Выдать замуж сначала за герцога, потом получить доступ к граням и иметь возможность контролировать тени а после смерти его светлости дочь должна унаследовать его титул, земли, войско и что там еще может быть полезным для короны, а затем уже отдать вдову Нейтона в распоряжении нового монарха. Раз род Стоун Лоурен такой древний и важный, то брак нового императора с представительницей этого самого рода лишь утвердит власть и влияние монарха перед подданными. Уверена, папенька успел свести свою дочь с кандидатом в зития и императоры. Он не сомневается в чувствах наивной девчонки к новому жениху. Более того, предполагает, что герцог не вызывает у юной леди Катарины ничего, кроме ужаса и отвращения. Не рассчитывал родитель, что в теле его дочери окажется взрослая женщина из другого мира, подверженная вполне реальным гормонам молодого тела. Никто не мог предположить, что я внезапно воспылаю чувствами к мужу и вознамерюсь во что бы то ни стало его спасти. Осталось только разобраться с прорывом. Так совпало? Или это тоже козни заговорщиков? Не похоже. Они ведь ждали, что я пущу их в комнату, когда поцелую мужа после выпитой гадости, которую мне притащил заботливый отец. бездвиженного или спящего Герцога убить гораздо проще, нежели на поле боя, когда тот размахивает мечом и сыпет заклинаниями. Кроме того, что его светлость владеет крепостью и охраняет империю от подобных прорывов, он еще и сильный маг. Зачем отцу напрягаться в открытой схватке, если можно избавиться от зятя гораздо изящней? Кстати, о зелье. Во время танца я спрятала его в потайном карманчике подвенечного наряда. Там этот пузырек и покоится до сих пор. Я подошла к платью, которое Элина заботливо разложила на кровати, после того, как помогла мне его снять. Да, так и есть. Пузырек лежал там, где я его и оставила. Покрутила его в пальцах, рассматривая на свету. Маленькая емкость зловеще блеснула в свете магических огоньков. Я рассматривала бутылочку, раздумывая, а не выбросит ли мне её в окно. Затем решила, что пока не стоит. Мало ли, вдруг пригодится в хозяйстве. Только куда её спрятать? Штаны плотно облегают ноги. В корсаж тоже не засунешь за неимением онова Я ведь категорически отказалась надевать корсет. Немного подумала и спрятала пузырёк в ботинок. «Не очень удобно». Но, немного ослабив шнуровку, я все же смогла пристроить бутылочку так, чтобы ее не разбить и не раздавить во время движения. Внутреннее чутье мне настойчиво подсказывало, что зелье мне еще пригодится. В этом чужом мире лучше прислушиваться к себе. Волосы запрела в тугую косу, чтобы не мешали, закрепила ее на затылке большими шпильками. При желании их можно использовать вместо оружия. С одной стороны заколки были украшены драгоценными камнями, другой конец был острый и длинный. Таким, если ударить в глаз или шею, запросто можно и убить. Во всяком случае, так мне будет спокойнее, зная, что хоть какие-то средства самообороны у меня есть. А еще рядом мой верный, смелый и самый лучший русский псовый чихуахуабусик. Готовы? Я оглядела свой маленький отряд из служанки, и волчонка. Волчонок смотрел на меня с восторгом. Он точно был готов ко всему. Если понадобится, он ради меня и жизнь отдаст. Это видно было по его мордашке. Элина смотрела с испугом. — К чему готовы, миледи? — спросила она. — Как это к чему? — К тому, чтобы защищать наш замок и всех, кто в нем находится. — Знаю. Немного самоуверенно. Но сидеть в заперти у себя в комнате я не собираюсь».